Напередок Для передвижения разведчики использовали легкий тягач без оружия – МТЛБ, в простонародье называемый «моталыга». Он, как и многие простые и хорошо работающие устройства, достался Российской Федерации от СССР. Вместительный тягач был на гусеничном ходу и мог возить различные грузы и личный состав – живых, раненых и мертвых. Мы загрузили все свои пожитки внутрь, расселись кто где смог и выдвинулись к Зайцево. Я по своей привычке сел на броню спереди. На ней сидеть было безопаснее, чем внутри. Если в мотолыгу прилетит ракета или снаряд, можно легко сгореть заживо или получить серьезные осколочные ранения. А с брони тебя просто стряхнет взрывом, есть вероятность, что ты выживешь. На мне были модные тактические очки, как у горнолыжников, которые я купил в Москве. Дорога становилась все грязнее и хуже. Механик-водитель проявлял чудеса маневрирования, и я понимал, что он знает эту дорогу и ведет вездеход на ощупь. До Зайцева было всего 12 километров. За 2 часа мы преодолели их, форсируя колдобины, наезженные техникой колеи, и другие препятствия. По мере приближения к Зайцево я покрывался слоем грязи и коркой льда. «Ничего», — думал я, — «дед и не такое на войне терпел». «Правда, дед?» Задавал я вопрос и инстинктивно поднимал голову к небу. Дед молчал. Его война давно закончилась. Мы приехали в Зайцево, которая находилась в пяти километрах от переднего края. Там был оборудован штаб нашего взвода и временные расположения для пребывающих подразделений. Я расселил ребят в подвалах полуразрушенных домов и пошел туда. «Значит так», — было начал говорить командир, но, внимательно посмотрев на меня своими колючими глазами, спросил. «Как вообще настроение?» «Пойдет». Значит, задача такая. Он показал мне карту в планшете. На рассвете выдвигаетесь сюда и занимаете вот эти позиции. Смените группу разведчиков серебрухи. Понял? Да. Как там твои бойцы? Командиру, как и мне, было понятно, что у нас молодое необстрелянное подразделение, у которого пока нет ни опыта, ни побед. Не жалуются, тупят иногда, но в целом норм. Командир молча кивнул мне и стал заниматься своими делами. Я повернулся и вернулся к своим бойцам. Собрав их вместе, я стал давать им последние указания перед выходом. Каждому из вас выдали рейдовые рюкзаки. Огромные неподъемные баулы, набитые ватниками, фуфайками и прочим барахлом, которое вам прямо сейчас не пригодится. Лучше их оставить здесь». Я увидел, как недоверчиво скорчили рожи пересидки. Я прямо представил, как они сейчас думают, чтобы я оставил свой законный ватник и фуфайку и голым пошел на войну, что захотел. Если вы сейчас натянете это на себя, а сверху нахлобучите бронежилет и разгрузку с боекомплектом, вы мигом вспотеете и устанете. Иногда от усталости приходит такое состояние, что хочется чтобы прилетела мина и все это быстро закончилось. Вы можете меня послушать и сделать, как я говорю, а можете затупить и сделать по-своему. Но лучше меня послушать. Вам нужно взять с собой минимальное количество вещей и продуктов. Нам нужно передвигаться налегке. Я внимательно вглядывался в лица каждого. Важно прийти на позиции, закрепиться там и уже после этого думать обо всем остальном. Мертвым еда не нужна. Лучше избавиться от лишнего в пользу боекомплекта. Вам понятно? Я видел, что половина из них потянет свое барахло на передок и решил, что им нужно получить свой уникальный опыт. Понятно, понятно. Не стройно ответили мне бойцы. Я с удовольствием отметил, что некоторые из них имели маленькие рюкзаки в которых носили все необходимое. Интеллект стал делить их на живых и мертвых. У более сообразительных бойцов шансы выжить в этой ситуации были выше. Мы вышли на рассвете в 5 часов утра. Я выстроил группу в боевой порядок. Первой шла группа Жени Айболита. Второй группа Сани Банура. А третий — группа Ромы Абакана. Треть подразделения несла с собой свои несоразмерно огромные баулы. Дебилы. Коротко как Лавров охарактеризовал я этих людей. По пути я перемещался от начала до хвоста колонны, чтобы контролировать дистанцию между бойцами. Страх стал уходить. По мере приближения к передку он превратился в азарт и злость. Я понимал, что Бахмут – это политическая операция. Там будет мясорубка. Потому что стратегически этот небольшой город размером с район Москвы ничего из себя не представлял. Враг рядом, и мы идем на врага. Скоро мы встретимся с этими крутыми ребятами из ТикТока, одетыми в черную экипировку. Возможно, с наемниками из Польши. Или даже из США.